Глава десятая. Группа растянулась и медленно двигалась на почтительном удалении от грунтовки. Казах и Серый периодически приближались к ней, чтобы не отстать или не обогнать колонну с пленными. Остальные шли прогулочным шагом, не теряя бдительности. Лес был вполне проходимым, а доносящийся от оживленной дороги шум отпугивал животных. «Да, связался с нами Аркаша на свою голову», — Соколов оглянулся на парня. Тот увлеченно что-то рассказывал Атласу, но тот не обращал на него особого внимания. Был занят своей работой. Аркадия это не смущала, и он продолжал его отвлекать. «У него был выбор?» Макс вспомнил, как чуть не пристрелил парня в темном коридоре. «Выбор всегда есть. Хотя в его случае очевидно, что он выбрал жизнь. Сколько мы прошли уже?» Резко сменил тему разговора Николай. «Не знаю, по ощущениям километров двадцать». Бортовой компьютер шаги не считает. — Ага, и килокалории еще. — усмехнулся Макс. — Так что? — Да, не считает. Понятия не имею, сколько мы прошли. Там как бы не навигатор, к которому мы привыкли. Я лишь вижу карту, да и то, как показывает практика, карта не самая достоверная. На ней можно замерить расстояние и углы. И все, в общем-то. — А как пингвин с тобой общается? Ты его голос слышишь? — Нет. — Как тебе объяснить-то? — Воронин подумал пару секунд. — Вот, например, когда ты идешь в магазин, ты туда уже много раз ходил и знаешь дорогу. Тебе знакома улица, дома вокруг, и ты уверен в каждом повороте и в каждом шаге, потому что сто раз уже проходил этот путь. — Ну? — Так вот, здесь то же самое. У меня есть знания относительно этого леса, дороги, как будто я здесь уже был много раз. Вот эти знания у меня давно, и я в них уверен. Это, кстати, касается не только ориентации, но и оружия или каких-то мелочей. Интересно. Ты не говори, Кэп, ощущения очень странные. Новый уровень цивилизации. Кстати, про цивилизацию. Ты знаешь, какой первый признак цивилизации? Эх. Макс недоверчиво посмотрел на Соколова. Да не морщись, вопрос на самом деле простой. Вероятно, речь идет не о технике или песнях с плясками. Пусть будет письменность, когда научились передавать информацию. Ну или инструменты сделали для охоты и земледелия. Первый признак цивилизации – это бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась. Что-то слишком глубоко. Причем тут кость? Смотри, если животное ломает ногу, оно умирает. Со сломанной ногой оно не может убежать от опасности, добраться до реки, чтобы напиться или поохотиться за едой. Оно становится добычей для хищников, поскольку кость расстается довольно долго. Бедренная кость, которая была сломана, а затем срослась, это доказательство того, что кто-то потратил время, чтобы остаться с тем, кто получил это повреждение. Перевязал раны, перенес человека в безопасное место и охранял его, пока тот не восстановился. Кормил, ухаживал. С этого и начинается цивилизация. Если в таком ракурсе рассуждать, то я соглашусь. — ответил Макс и резко остановился, увидев поднятую руку казаха. Соколов тоже заметил жест и продублировал его замыкающим. Он пригнулся и быстро нагнал егерей. — Смотри, 50 метров правее! — шепнул Лайжанов. Николай присмотрелся и увидел четверых солдат в темно оливковой форме, медленно идущих друг за другом в направлении дороги. Они были вооружены, но винтовки держали в разнобой. то за спиной, кто на плече, кто нес в руках. — То это может быть! — что потом поинтересовался Соколов. «На наших кавалеристов похоже. Только что они тут делают?» «Может, отбились или заблудились, и сейчас на шум дороги идут», — предположил Николай. «Из батальона имеешь в виду?» «Не знаю, но форма кавалерийская». «Что делать будем? Пропустим или остановим?» — спросил Казах. Соколов пытался быстро сообразить и оценить варианты. «С одной стороны, лишние люди — это проблема». И потому, как они шли, сразу можно было оценить их низкую подготовку. А с другой стороны, люди понадобятся при атаке на лагерь противника, если до этого дела дойдет. — Берем, — решил Соколов. Казах кивнул, знаками показал серому обойти группу и подозвал к себе Атласа. — Вы не высовывайтесь, сами все сделаем. Надеюсь, в ответ палить не начнут. Алмат улыбнулся уголком губ и, быстро объяснив Жукауску задачу, направился в обход группы кавалеристов, чтобы преградить им путь. Для бесцельной идущих сквозь лес бойцов появление егерей стало неожиданным, словно те возникли из-под земли. Но Соколов отдал должное кавалеристам, среагировали неадекватно и палить без разбору не стали. Алмат негромко задал им несколько коротких вопросов. Они все сложили оружие. «Мы так скоро в партизан превратимся», — съязвил Макс, когда к ним привели группу. Кавалеристы имели при себе лишь оружие и ремни с подсумками. Полевые ранцы или другая экипировка отсутствовала. Все до единого усатые и крепко слаженные выглядели они несчастными и уставшими. Глубоко посаженные черные глаза на фоне испачканных сажей лиц смотрели на Соколова простодушными взглядами. Были они одной национальности, скорее всего славянами из южных губерний, как решил для себя Николай. Форма отличалась более темным окрасом и красными погонами с вышитой цифрой пятнадцать. — Ваше Волгородие! — обратился один из плененных бойцов. Я рядовой Третий Драгунской роты 15-го кавалерийского полка Октамышев. Выходим в группе четырех человек из окружения. — А может, к врагу сдаваться идете? Соколов взял винтовку и, отведя затворную раму, заглянул в патронник. — Никак нет. Ваше благородие, своих ищем. К врагу только ненависть испытываем. Ни о каком плении речи быть не может. — Так вы же в самый тыл к врагу идете. Что ты мне тут рассказываешь? Николай увидел досланный патрон... Но решил постращать новеньких и до конца сыграть свою роль. «Мы всю ночь шли», — заговорил второй боец из кавалерии, «высматривали бреши в рядах противника, чтобы выйти, поэтому оказались тут». «А что с полком случилось?» «Разбили нас главными калибрами линкора. На рейде стоит», — ответил Ктомышев. «А командование где? Кто из вас старший по званию?» «Рядовые мы. Нашу машину взрывом перевернула, когда они контратаку предприняли». Нас оглушило. Пока очнулись и вышли, оказались уже в тылу. Мы взяли вот оружие, документы свои, и пошли искать выход. Едва кавалерист упомянул документы, все бойцы разом достали свои бумаги и сунули в руки Соколову. «Вот мы оружие свое сохранили, приписанное. Мы не дезертиры, господин капитан, и в плен не идем. Разрешите с вами. Или вы на задании? Октамышев, отставить Здесь задаю вопросы я». Сейчас решается ваша судьба. Я имею полное право расстрелять вас на месте за оставление своих позиций. Так мы не... Заткни глотку! вмешался Алмат. Тише будешь, дольше проживешь. Вам повезло, что вас встретили мы. Там дорога кившмя кишит врагами. Виноват, господин старший унитер-офицер. Молчу! отреагировал кавалерист и вытянулся в струнку. Соколов для себя решил, что эти парни не врут, но и такой уверенности, как в егерях, не чувствовал. Поэтому не торопился доверять. Казах! Шепотом позвал Николай. Отойдем на минутку. Уставшие они могут подвести, объяснил тот, не дожидаясь вопроса. Но с другой стороны, вы нам тоже не друзья. Это же не мешает нам работать вместе. Да, ты прав, Соколов повернулся кавалеристом. Можете идти дальше, но если хотите выйти к своим, стоит изменить маршрут. Вы в тылу противника, и действовать надо соответствующе. Серый и атлас вопросительно посмотрели на алмата. Тот кивнул, и егеря вернули бойцам оружие. «А вы куда, в ваше благородие?» – просил Октамышев. «Может, мы с вами?» «Если желаете. Идем освобождать наших братьев из плена», – ответил Соколов, укорив себя за то, что чуть вновь не сказал «товарищей». Николай считал, что это слово могут воспринять как проявление коммунизма с его стороны. «Так может, мы с вами? У нас и оружие, и боеприпас есть. В таком деле количество стволов имеет значение». Николай глянул на Макса, на Алмата. Но никто из них не брал на себя ответственность, оба просто пожали плечами, отдавая принятие решения ему самому. Соколов сомневался, но решил рискнуть. Хорошо. В общем, сейчас идем до лагеря противника, где предварительно могут содержаться пленные. Разведаем обстановку, затем примем решение. Кавалерия, задача ясна? Те в ответ за вызов улыбки окружающих. тамышев представь своих однополчан. рядовые из Азуля, убийку и Ломашев. — ответил кавалерист, и после каждой фамилии один из бойцов поднимал руку. — На них позывные тоже придумать? — улыбнулся Серый. — Папки придумали уже! — съязвил Атлас, и оба засмеялись. — Кто бы говорил, жукаус Ускос и Пивчий, тоже мне тут умники! — мгновенно среагировал Соколов. — Пока ничего не надо придумывать. — Олег Ломашев и Семен Убийка замыкаете! Спиридонок Тамышев и Григорий Зазуля идут сразу за нами. — Не отстаем, оружие наготове! «Говорить шепотом!» «Всем все ясно!» Получив молчаливые кивки, Николай раздал документы владельцам и жестом показал направление. Растянувшись, колонна двинулась в путь. Примерно через час Соколов почувствовал себя плохо. Ноги подкашивались, тошнило, а голова гудела и пульсировала. «Стой!» Николай ухватился за плечи товарища, чтобы не упасть. «Кэп, ну ты че?» Максим увидел бледное лицо командира и помог ему сесть. Затем окликнул казаха. «Тормози группу. Привал у нас». «Действие препарата закончилось», — пояснил Алмат, взглянув на Соколова. «И что делать?» «Чего там шепчетесь?» — спросил Николай. Он лежал на траве и пытался унять боль. «Да ничего. Охрану выставляем. Привал у нас», — ответил казах. «Так что делать? Он за день две контузии получил. Ему отдых нужен». «Макс, нам всем, если честно, отдых нужен». Алмат посмотрел на часы. Время пять утра, на ногах уже больше суток. Сколько осталось до деревни? — Около трех километров. — Так, может, отдохнем пару часов? Максим обвел взглядом Айжанова и остальную группу. Все бойцы стояли на своих местах в ожидании приказа. Они военные и готовы дальше выполнять задачу, но Аркадий еле волочил ноги, а Николай вовсе лежал в полуобмрачном состоянии. — Да, давай отдохнем. Провизия есть какая? Надо бы с кавалеристами поделиться. — — Организую. Алмат развернулся, обратился к ним. — А Ау, драгуны, мясо хотите? — Макс, далеко до деревни? — спросил Соколов. — Три километра, Кэп. — Дай пару минут, полежу и пойдем. — Да хорош, лежи сколько надо. Парням тоже отдых нужен. — Попроси таблетку, название не помню. — У кого? — У егерей. — Ладно, сейчас. Максим пошел к Алмату. А Соколов тем временем закрыл глаза и попытался расслабиться. Хотелось просто уснуть, чтобы проснуться без боли, с легкой головой. Услышав чье-то тяжелое дыхание, он открыл глаза и увидел корову. Пару раз моргнул, думая, что ему мерещится. Но корова смотрела на него пристально и не исчезала. Николай испугался и сразу обрадовался, что перед ним корова, а не кенгуру. Безрогая скотина, пестрой масти глядела и будто ждала ответа на незадный вопрос. А Николай не знал, что сказать, и от этого чувствовал некую неловкость. Кыш отсюда! Замахнулся Макс и прогнал животное. Я думал, у меня глюки. Да нет, это вторая уже. Первую кавалеристы поймали. Вместо коня, что ли? усмехнулся Соколов. Да яд, ради молока, Макс не понял шутки. Ладно, тугойте. Таблетки принес? Принес. Только Алмат сказал, что больше двух в сутки нельзя. Сутки прошли уже? Нет. Ну и ладно, давай сюда. А ты уверен, Кэп, со здоровьем шутки плохи? Считаю, у меня нет чувства юмора, чтобы шутить со здоровьем. Что будет, если больше двух за сутки выпью? Чесаться начну или хвост вырастет? Не уточнил. Узнать? Может, ты себе возьмешь? Не, я такой не ем. Да ну тебя! Николай взял с ладони товарища таблетку и разжевал. Закрыл глаза и расслабился. Препарат подействовал практически мгновенно. Ясность сознания и бодрость тела улучшались с каждой секундой, и в какой-то момент появилось чувство легкости. Что, торкнуло? Максим увидел улыбку на лице командира. Полегчало. Николай встал и прошелся среди деревьев, поглядывая на окружающих. Егеря, улыбаясь, помахали ему... Ведь они, как никто другой, знали действия препарата. И зримый эффект на другом человеке их забавлял. «Молока не хотите?» Алмат принес кружку. Нет, спасибо. А тебе плохо не станет? Сырое молоко сырым мясом заедаешь». «И то, и все сырое. Что мне будет?» «В детстве конину ел, запивал кобыли молоком, ничего, вырос». «Правда, сейчас коня днем с огнем не найдешь. Кавалеристы вот и те без лошадей. Дожили». «Как самочувствие». Решил поинтересоваться Николай. «Да хорошо, товарищ капитан». Алмат заглянул в глаза Соколова, ожидая реакции. Че улыбишься? В молоко ромашку, что ли, подсыпали?» Николай не сразу обратил внимание на слово «товарищ». «С молоком все хорошо. Поручик Малтье нам рассказывал про вашу троицу. И Фельдфебель наш ныне покойный. А он был тогда в лесу, когда выслеживали вашу группу». «Интересно, Алмат. Давно Пьер об этом рассказывал?» Как только в лагере появились, хотел там же вас прикончить, но поручик объяснил, что мы за одно дело боремся. А тогда в лесу просто возникло непонимание. Они тоже знают, Николай кивнул на серого и Атласа. Весь наш завод знал. В других ротах тоже были сторонники. И майор Тричко, он нам ставил задачи. Меня, кстати, тоже должны были взять на охоту. Но не получилось. И, видимо, благодаря случаю я жив. Возможно, Алмат. Вся наша жизнь это дело случая. Нам повезло, что мы родились и что дожили до столь почтенного возраста. И давно вы? Я с офицерами в наших рядах мало сталкивался. В основном с простым людом общался. Оно как бы и понятно. В большинстве своем начальства дворяне получают чин по рождению и совершенно не знают всех тягот крестьян и рабочих». Айжанов поднял голову, пытаясь рассмотреть сквозь кроны ненавистную всем луну. «С товарищем хорошая шутка получилась. Старайся так больше не шутить. У нас пока другие задачи. Парней своих вытащить. А революция подождет. Драгуны эти, они не наши. Для них царь святой человек. И их все устраивает». Алмат достал стеклянный пузырек с таблетками и хитро посмотрел на Соколова. «Может, сходим на разведку, пока парни отдыхают? Тут три километра всего». Николай взглянул на Макса и Аркадия а после Найжанова, пытаясь раскусить его задумку. В общем, его предложение было вполне логичным, и можно отправить любого из егерей. Но он решил, что лучше самому один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Да, пошли», — ответил он. Алмат широко улыбнулся. Его раскосые глаза превратились в тонкие полоски. Он разжевал таблетку и запил остатками молока. «Не, вы не пойдете. За такое мне бы Пьер голову открутил, если б жив был». «Я Серегу возьму. Серого. За пару часов управимся». Айжанов посерьезнел и, не дожидаясь ответа Соколова, отошел к остальным солдатам. А через минуту силуэты двух егерей растворились среди деревьев.